Явление третье. полюбен и Иван. полюбен Стало никого не завидеть? А это кто вышел? Приезжий сударь из Казани. Из Казани? И зовут его? Беневольский. Ах, боже мой!